Барон Гульц возвращался из дворца совершенно восхищённым, очарованным. «Великая женщина», — думал он, — «она мудрая, с ней куда легче иметь дело, чем с ее супругом. Как будет доволен его величество?» И правда, его величество всегда ожидал, что такой переворот может случиться. Он же предупреждал самого императора Петра. Но как умно, как тактично предупреждал предупреждал так, что эти предупреждения не повредили его супруги. Какая мудрость! И так для Пруссии будет спокойнее. Никаких походов в Данию, никаких скандалов в Европе. После того, как Гольц откланился, императрица схватила листок бумаги и тут же написала фельдмаршалу Салтыкову «Граф Петр Семенович», Получите указ об освобождении Пруссии нашими войсками. Извольте во внимание принять, что такова политика и что его нужно исполнять без особого внимания. Екатерина. Она позвонила. Кофе. Фике любила черный кофе и такой, что из одного фунта мока, положенного в кофейник, выходило всего две чашки. Кофе в саксонском фарфоре пах крепко, пряно, возбуждал нервы. И она снова обмакнула белое перо в золотую чернильницу в виде раковины. «Надо было писать графу Станиславу Понитовскому, чтобы он не ездил сюда, в Петербург». «Гриша не велит», — улыбнулась она с собственной мысли. «Два медведя не уживутся вместе». «Я сделаю вас польским королем», — писала она. «Работайте со шляхтой, подготавляйте семь. А деньги и солдаты теперь будут в нужном количестве». Дописала, запечатала, положила перо. И снова в сознании всплыла все та же мысль, которую все время отгоняла от себя, с которой засыпала, с которой просыпалась о которой ни у кого ничего нельзя было спросить, а что же в Ропше?